Печень – великой проигравший. Сложившаяся конфигурации метафор имелся и так называемый проигравший. Уже у римлян архаичное гадание на печени всегда воспринималось как чужое. В средние века, когда христианство отвергло языческое гадание в любых формах, уже говорилось о толковании снов – Не только полностью исчезло гадание на печени, но существенно понизился физиологический и символический статус этого органа. Исидор Сивильский, представлявший уровень, так сказать, научного знания средневекового христианского мира и предлагавший связанные с телом метафоры, в которых объединялись физиология и нравственная символика, писал. что печень есть вместилище похоти. In jacor a hauteur -um, voluptas et conscupiscentia. В следующей фразе заключалось определение физиологической функции этой части тела. Название печени происходит от того, что в ней содержится огонь, поднимающийся к мозгу. Этимология возводится к словам джакио и «джесси», которые обозначают «бросать», «кидать» или «посылать». Оттуда он распространяется в глаза и другие органы чувств, а также части тела. Благодаря своему жару он превращает полученный от пищи сок в кровь, которую доставляет во все части, дабы они напитались ею. Итак, статус печени, иногда говорили также живот или внутренности, понижался. Она оказывалась ниже пояса, в ряду постыдных частей тела. Она становилась местом возникновения сладострастия, той похоти, которая преследовалась христианской религией и подвергалась гонениям со времен апостола Павла и святого Августина.